Через часа семнадцать минут он уже был в вагоне поезда, отправлявшегося к Лазурному берегу, и сидел напротив дамы, которая держала на коленях уродливую балонку и косо поглядывала на м г р ы очевидно подозревая, что он не любит собак. В это самое время Шарлотта, как и каждую ночь, села в такси. Шофер, обслуживавший главным образом посетителей Пеликана, бесплатно довозил ее д о м о у В пять часов утра п р о с п е р Донж услышал, как с т у к н у л а д в е р ц а машины, как загудел мотор, потом раздались шаги на лестнице щелкнул ключ в дверях. Но не услышал привычного шипения в конфорке газовой плиты. Не заглянув в кухню, Шарлотта побежала по лестнице и, открыв дверь, крикнула: а п р о с п е р слушай, не притворяйся, что ты спишь, комиссар! Прежде чем изложить суть дела, ей пришлось...» растегнуться, оторвав т о р о п я х пуговицу л и ф ч и к а спустить пояс, и тогда чулки завернулись на ногах штопором. Надо нам поговорить серьезно. Встань, встань, п р о с п е р да встань же. Ну разве можно серьезно разговаривать с человеком, когда он валяется в постели? Жи-жи и карнавал. Три часа подряд м е г р е испытывал н е п р и я т н о е о щ у щ е н и е как будто он блуждает по своего рода ничейной земле между сном и я в ь ю Может быть, просто нервы у него были в з в и н ч е н ы д о л ё н а и даже дальше, пожалуй, до м о н т е л е м а р а поезд катился сквозь завесы тумана. Женщина с лохматой собачонкой, сидевшая напротив м е г р е не сходила с места и не было ни одного свободного купе. Магра никак не мог найти удобное положение, да и в вагоне было ужасно жарко. А с т о и л опустить о окно, о б р ы в а л с я холод. Наконец Магра направился в вагон ресторан и для подкрепления сил перепробовал все напитки, какие имелись в буфете. Пил сначала кофе, потом коньяк, потом пиво. Около одиннадцати часов утра. Совсем раскиснув, Магря решил, что, может быть, ему станет лучше, если он поест и заказал себе я и ч н и ц у с ветчиной, но и еда не шла ему в горло. Словом, сказывалась б е с с о н н а я ночь, проведенная к тому же в душном вагоне. Он измучился. Когда проехал и Марсель, он задремал в своем углу и, услышав наконец возглас проводника Канны, вскочил, озираясь с тупым удивлением. повсюду мимозы солнце сверкает как в день ч е т ы р н а д т о г о июля мимозы на паровозах на вагонах на чугунных с т о л б ц а х поддерживающих навес над п е р о н о м кишит толпа пассажиров одетых в светлые костюмы мужчины в белых брюках и с подошедшей автоматрисы повыскакивали десятки таких белобречников в форменных фуражках и с медными духовыми инструментами под мышкой, выйдя из вокзала, м е г р э н оттолкнулся на другой о р к е с т р у ж е о г л а ш а в ш и й воздух вибрирующими нотами, оргия света, звуков, красок повсюду знаменов, флаги, выемпы, а главное повсюду золотистые мимозы, разливавшие сладкий запах, которым пропитан был весь город. Простите, сержант, спросил н а г р е у полицейского, тоже имевшего праздничный вид. Что тут происходит, скажите, пожалуйста? На него глядели с таким удивлением, будто он упал с луны. Да как же! Нынче у нас праздник, карнавальное шествие, колесницы убраные н цветами. По мостовой проходили все новые оркестры, направляясь к морю, иногда м е л ь к а в ш е м у в просвете улицы, манившему к себе нежной голубизной. На г р е долго вспоминалась потом девчушка, одетая в костюм пьетты. Мать тащила ее за ручонку, торопясь вероятно занять хорошее место на набережной, чтобы в с л а т ь полюбоваться карнавальным шествием. В этом не было бы ничего особенного, не будь на девочке ужасающей маски с длинным носом, красными скулами и длинными свисавшими, как у китайцев, усами. Ее маленькие пухлые ножонки с е м е н и л и быстро-быстро. Магря не пришлось спрашивать дорогу. Как только он вышел по тихой улице на набережную Круазет, ему б р о с и л а с ь в глаза вывеска кафе артистов, а дальше над дверью отель. Магря сразу понял, что это за отель. Он вошел. Четверо посетителей в черных строгих костюмах, в белых крахмальных манишках и в жестких, словно железных галстуках играли в белот, дожидаясь часа, когда им полагалось приступить к обязанностям крупье в казино.